Низкий сводчатый потолок, деревянный стол, скамья, крошечное окно. Не дать не взять монашеская келья. Было душно, пахло уютной несвободой. Башняк посчитал, что если не открыть дверь, то воздуха ему и солдатам хватит примерно на семь минут. Шесть пятьдесят девять, шесть пятьдесят восемь, шесть пятьдесят семь. Затекали внутри него часы. Через двенадцать минут в коморке оставалось так же душно и уютно. Солдаты угрелись, и один, что постарше, уснул. Послышался стук деревяшки по каменным ступеням. Вошел морщинистый, покрытый шрамами человек. Это был военный комендант Сукин, чей деревянной ногой пугали детей. Сонно взглянув на башняка, Сукин сказал, «Я имею высочайшее повеление принять вас и заключить в каземат». После соблюдения ряда необходимых формальностей Башняк поступил в ведение помощника-коменданта плацмайора Аникеева. Этот огромный седой усач повел Башняка через глухие каменные норы, пока они не повернули в ухоженный коридор с белыми сводчатыми стенами и потолком. Коридор освещался одинокой масляной лампой. Его конец терялся в темноте. При входе стояли стол и стул. На столе лежал лист бумаги и огромное сладонь железное кольцо с ключами. По обеим сторонам в нишах располагались двери камер. Плацмайор взял ключи и отпер одну из них. — с. Башняк вошел. Казимат представлял собой вытянутую комнату с грубо сколоченным столом и кроватью. Замызганное окошко смотрело на него. Плацмайор затеплил светильник. По стене разбежались тараканьи тени. — Если надо чего не стеснять, ваш благородие. Сказал Аникеев и удалился. Лязгнул запор. Удаляющиеся шаги плацмайора обратились в стук, капели за окном. Взывывание ветра, в храп лошадей, тянувших первые экипажи. Сырой морозный день, похожий на вечер, медленно опускался на город по ту сторону стены. Помещение, наспех переделанное под камеру, было разделено деревянной перегородкой. Пахло свежеструганной доской. Башняк провел рукой по занозистой деревяшке. Пальцы нащупали круглые отверстия. Наклонившись, Башняк заглянул на него и отпрянул от неожиданности. Прямо на него смотрел любопытный глаз. — Вы кто? — послышался испуганный звонкий голос из-за перегородки. — А вы? — спросил Башняк. — Фабер, Илья Алексеевич, прапорщик. — Башняк Александр Карлович, ботаник-любитель. За бунт посажены. Башняк прошелся по камере, чтобы разогнать кровь. Под потолком тянулась закопчённая труба печи. У стенки стояла отхожая катка. «Давно вас арестовали?» Прапорщику не терпелось поговорить. «М -м. А я третий месяц. Сегодня вот сюда перевели. Прежний каземат не в пример был. Просторнее и теплей. А тут дышу, и пар изо рта». Было слышно, как Фабер дышит за деревянной стенкой. Башняк снял с себя тяжелую шинель, аккуратно сложил на краю стола сюртук, а шинель набросил на плечи. Были уже на допросе? – спросил Фабер. Думаете, следует записаться? – спросил башняк. На допрос? Фабер сдержанно хрюкнул от смеха. Здесь без спроса водят. Меня вот семь раз за три месяца. Спросят все одно и то же. Будто прошлый раз забыли, что спрашивали. Перед допросом глаза завязывают платком. Некоторых к самому государю возят. Были у государя? Нет. Что вы? Да я и не заговорщик вовсе. Меня в полку-то несколько дней не было. Венчались с Аглаей Андреевной. Мы с ними и сенатской гуляли, а тут наш полк. Товарищи узнали, обрадовались. Они не хотели новому государю присягать. Константин Павловича царем требовали. А солдатики думали, что жену его зовут Конституция. Неловко было сразу уходить. Да и весело как-то. Слава Богу, голубушку свою отослал. А потом пушки, картечь Побежали все. Я тоже побежал. Знаете, о чем вчера на допросе спросили? О стихах вольнодумных. А я не сознался, что их выучил. Башняк вспомнил, как говорил членам Южного общества Лихареву и Давыдову, что вольнодумие никогда не станет основой мятежа, что ничего не выйдет, если не разозлить солдат. Все бунты на Руси питались злостью и пустыми надеждами. А носителем злости всегда был мужик. И если Пестель полагал себя будущим диктатором, он просто обязан был настроить против государя солдат, разозлить их, пообещать им все, что они только пожелают. А обещать не значит исполнить. Обещания забываются быстро. Мысль, что в Казимате сразу начинаешь думать, как бунтовщик, показалась бушнику забавной. «Умолкни, робот малодушный!» Принялся декламировать Фабер. «Гордись и радуйся, поэт, Ты не ней главой послушный Перед позором наших лет. Это Пушкин». «Читали?» — строго спросил он. Башняк лег на нары. Читать стихи в казематах представилось ему еще больше чушью, чем собственные мысли. «Сколько вам годков, Илья Алексеевич?» — спросил. Осемнадцать. Покаялись. Фабер ответил не сразу, слишком прямой и неловкий был вопрос. «Да», — думал, — «отпустит». «Государь милостив? Он же милостив?» а «Не отпустили». «А Аглая Андреевна чистая душа. Ждет. И никто не ведает, что нам за эту вольность присудит. Простят или голову с плеч? Вы как думаете?» Башняку стал неприятен этот разговор. Он представил, что день за днем будет слышать голос этого беспомощного человека, который ему уже все о себе рассказал. — Дождется вас, ваша Аглая Андреевна, сказал. — Всего-то несколько лет каторги, потом поселение. Сибирь — место природы богатое, неизведанное. Ваша жизнь станет полнее и интереснее. За стеной послышались всхлипы. Каролина все еще сидела в спальне башняка, боялась выйти на улицу. Приход фельдъегерей солдат испугал ее. Она думала, что приехали за ней, и все еще не могла унять дрожь. Чтобы привести себя в чувство, Каролина поднесла к лицу свой пахнущий лавандой рукав. Оглядела спальню. Тонкое, словно солдатское одеяло. Стены под потолком темны от сырости. Имеет небольшое, но состояние, а... Снимает квартиру ничем не лучше Казимата. Саша, таких легко приручить и легко оставить. Каролина понимала, почему тогда в Одессе позволила себя поцеловать.